Как это бывает, тотчас же вслед за пароксизмом ярости началась реакция. Карл IX не повторил вопроса, который он только что задал королю Наваррскому. После минутного колебания, когда он только глухо хрипел, он повернулся к открытому окну и прицелился в человека, бежавшего по набережной на противоположном берегу реки. «Должен же я в кого-нибудь убить!» — крикнул Карл IX, бледный, как смерть, с налитыми кровью глазами.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 Это была Екатерина Медичи, которая вошла неслышно под гром последнего выстрела. «Нет тысячи чертей!» — зарал Карл IX, швыряя на пол аркебузу «Нет! Упрямец не хочет!» Екатерина не ответила. Она медленно взгляд на Генриха Наварского, стоявшего так же неподвижно, как одна из фигур на стенном ковре, к которому он прислонился.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 «Я отлично понимаю, что все это — дело ваших рук, а не моего Шурина Карла», — сказал он. «Это вам пришла в голову мысль заманить меня в ловушку. Это вы задумали сделать из вашей дочери приманку, чтобы погубить нас всех. И это вы разлучили меня с моей женой, чтобы избавить ее от неприятного зрелища и чтобы она не видела, как меня убьют у нее на глазах». «Да, но этого не будет». раздался чей-то прерывистый и страстный голос, который Генрих мгновенно узнал и который заставил Карла Девятого вздрогнуть от неожиданности, а Екатерину от ярости. «Маргарита!» — воскликнул Генрих. «Марго!» — сказал Карл Девятый. «Дочь!» — прошептала Екатерина. «Ваше Величество!» — обратилась Маргарита к Генриху. «Вы обвиняете меня, и вы правы и неправы. «Правы, ибо я действительно оказалась орудием гибели всех вас. Неправы, ибо я не знала, что вас ждет гибель. Сама я, сударь, жива только благодаря случайности или, быть может, забывчивости моей матери. Но как только я узнала, что вам грозит опасность, я тотчас вспомнила о моем долге. а долг жены разделять судьбу мужа. Изгонят вас, я пойду в изгнание. Посадят в тюрьму, я пойду за вами». «Убьют, я приму смерть». Она протянула руку Генриху, и он сжал ее, если не с любовью, то с благодарностью. «Бедняжка Марго, ты лучше бы уговорила его стать католиком», — сказал Карл IX. «Государь, поверьте мне», — со свойственным ей чувством собственного достоинства ответила Маргарита, «ради вас самих, не требуйте подлости от члена вашей королевской семьи». Екатерина многозначительно взглянула на Карла. «Брат!» — воскликнула Маргарита, которая поняла страшную мимику Екатерина так же хорошо, как и Карл IX. «Вспомните, что вы сами дали мне его в супруги». Карл IX под действием повелительного взгляда матери с одной стороны и умоляющий глядевших на него глаз Маргариты с другой некоторое время пребывал в нерешительности, но в конце концов Ормуст взял верх над Ариманом. Армуст в древнеперсидской мифологии бог добра. Арман — бог зла. «Сударыня», — сказал он на ухо Екатерине, — «Марго права, ведь Анрио мой зять». «Да», — ответила сыну тоже на ухо Екатерина, — «да». «Ну а если бы он не был зятем?» Часть вторая. Глава 1 Боярышник на кладбище невинно убиенных. Вернувшись к себе, Маргарита тщетно пыталась разгадать, что сказала на ухо Карлу IX Екатерина Медичи и почему на этом сразу прекратился чудовищный спор о жизни и смерти короля Наварского. Всеутро Маргарита ухаживала за ломолем и отгадывала загадку, которую ум ее не мог постигнуть. Король Наварский остался в Ловре пленником. Преследование гугенотов достигло апогея. За ужасной ночью наступил день еще более чудовищных избиений. Колокола не ударили в набат, а вызванивали де теум. Тебе Бога хвалим. Но радостные звуки Меди, раздававшиеся над пожарами и убийствами, казались при свете солнца еще тоскливее, чем похоронный звон в темноте предшествующей ночи. Кроме того, произошло небывалое событие. В эту ночь боярышник, обычно расцветающий весной, а в июне теряющий свой душистый наряд, расцвел снова, и католики, увидев в этом чудо, решили сделать его всеобщим достоянием, и, сделав Бога своим сообщником, устроили процессию с крестами, и хоругвами к кладбищу невинно убиенных, где внезапно расцвел боярышник. Это как бы небесное благословение резни удвоило рвение убийц. И в то время, когда каждая улица, каждая площадь, каждый перекресток, когда весь город превращались в арену убийств, Лувр уже стал братской могилой всех протестантов, оказавшихся там в момент сигнала. В живых остались только король Наварский, принц Канде, И Ламоль. За Ламоль Маргарита была спокойна. Раны его, как она и сказала, были тяжелыми, но не смертельными. И теперь ее тревожило только одно. Как спасти жизнь мужу, все еще остававшемуся под угрозой? Несомненно, первым овладевшим ее чувством было естественное сострадание к человеку, которому, как сказал сам Биарниц, она совсем недавно поклялась, если и не в любви, то в дружбе. Но вслед за этим в сердце ее проникло другое чувство, не столь бескорыстное. Маргарита была честолюбива. Маргарита была почти уверена, что, выйдя замуж за Генриха Бурбона, станет королевой наварской. Хотя, с одной стороны, король французский, а с другой — король испанский, отрывали от Навары кусок за куском и, в конце концов, сократили ее территорию до половины — Она могла при том условии, что Генрих Бурбон оправдает надежды и выкажет мужество, которое он обнаружила в тех редких случаях, когда ему приходилось обнажать шпагу, стать настоящей королевой, приняв в свое пондовство французских гугенотов. Своим развитым и тонким умом Маргарита все это предусмотрела и приняла в соображение. Теряя Генрих, она теряла не только мужа, но и трон.